Одних финансовых отчетов недостаточно. Ефим Кац, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика Мария». Доверие — это ощущение общности взглядов, интересов, мотиваций, взаимопонимания. Вера в людей, если говорить в целом. В дружбе и бизнесе доверие понимается по-разному. Есть люди, которым доверяешь в работе, но это не значит, что в личной жизни им тоже можно доверять. У меня так совпало, что двое моих друзей стали и партнерами по бизнесу. Но это редкое явление, почти уникальное. Наша дружба началась еще со школы. Вместе учились, вместе проводили время, играли, отдыхали, помогали друг другу в учебе, потом поступили в университет. Втроем прошли большой путь. Первые бизнес-идеи возникли еще во время учебы. Нам просто не оставалось иного выбора, кроме как действовать сообща. В середине 90-х начинать бизнес в одиночку было практически невозможно. Не было привычных сейчас сервисов Яндекс и Google, мобильных телефонов и прочих инструментов для ведения бизнеса. Приходилось самим делать все и сразу. Нанимать кого-то не было возможности. Поэтому мы были и друзьями, и партнерами, и сотрудниками. Каждый выполнял свои функции, и к тому времени, когда бизнес окреп и стал серьезнее, доверие уже сложилось и воспринималось как. Должное. Забегая вперед, скажу, что в нашей жизни было несколько моментов, когда доверие прошло серьезную проверку на прочность. Один из первых наступил в 1998 году, когда из-за финансового кризиса мы практически обанкротились, но не дрогнули и вместе справились с этим. Можно сказать, что без доверия нынешнего бизнеса «Фабрики Мария» уже просто не было бы. Часто говорят, что с друзьями нельзя строить совместный бизнес. В этом есть доля правды, но с чужими людьми не легче. В отношениях с близкими людьми в бизнесе чаще встают вопросы морали и теряется легкость в общении. А с посторонними людьми просто трудно договориться. Но что тяжелее, гиря в 10 килограмм или две гантели по 5 килограмм? Хотя весят они одинаково. Были ситуации на грани потери доверия и разрыва отношений. Но если тебе важны эти люди и твое дело, то совсем можно справиться. Нам удалось сохранить и дружбу, и бизнес даже спустя 20 лет. Время, когда зародилась компания «Мария», стало поворотным для нас и нашей страны. 1998-2000 -е годы – это время кризиса, банкротств, смены всей государственной и финансовой парадигмы. Цель у нас была простая – заработать денег. Но при этом мы мечтали создавать эмоции и дарить радость. В этом суть каждого из нас и нашей дружбы. Заниматься бизнесом и предпринимательством мы уже умели. Оставалось выбрать направление. Цепочка событий привела к тому, что мы стали производить и продавать кухни. Но заложили в дело свой принцип, когда кухня в радость. Это наша личностная составляющая, результат взаимодействия и дружбы. А в чем он проявляется, не так уж важно. Мы не делаем дешевые или дорогие кухни, пластиковые или деревянные. Мы делаем кухни, которые приносят радость, и строим бизнес, исходя из этого. Это база. Кухня должна быть качественной и приносить положительные эмоции. В соответствии с этим конструируется дизайн, подбираются материалы и механизмы, техника и освещение, рассчитывается гарантия. Поэтому нам доверяют, а доверие поддерживает бизнес, который нравится клиентам и в результате приносит деньги. Бизнес надо строить с деловыми людьми особого склада характера, эмоционально стабильными, спокойно относящимися к риску и проницательными в отношениях. Улыбка и рукопожатие – первый шаг к доверию. Бутылка хорошего вина – второй. Если хочешь с кем-то работать, то одних финансовых отчетов недостаточно. Важно неформальное общение и обсуждение интересов, в котором раскрываются культура и ценности потенциального партнера, его взгляды на будущее. У меня нет предрассудков, но сложнее доверять людям кардинально другой культуры, например, из Аргентины или Индонезии. Дольше и хлопотнее выстраивать диалог с людьми, которые долго проработали на государственной службе или в силовых структурах. В 20 лет доверять легче, чем после 30, когда опыт, в том числе негативный, накладывает отпечаток, заставляя проявлять осторожность и чаще отказываться от взаимодействия. Конечно, нужно учитывать ошибку выжившего. Возможно, не все люди, с которыми я отказался сотрудничать, обманули бы мое доверие, но мы этого уже не узнаем. Вообще, мне свойственно доверять людям. Можно даже сказать, что я всегда был слишком доверчивым. 47 лет назад, когда я родился, доверять людям было проще. Я вырос в классической еврейской семье с заботливыми родителями. Есть такое выражение «еврейская мама», смысл которого раскрывается в анекдоте. Чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С террористом можно договориться. Вот в такой семье я и вырос. До моих 35 лет мама была полностью уверена, что влияет на меня и управляет моей жизнью. Это и сформировало меня как доверчивую личность. Но теперь я доверяю людям вполне сознательно. Как в другом анекдоте, где Абрама спрашивают, «Вы случайно не шахтер?» «Я не случайно, я специально не шахтер». Я считаю, что большинство людей добрые и отзывчивые. Это заложено в нас изначально. Но если надо договориться с человеком, которому в принципе не доверяешь, то взаимодействие будет невероятно сложным. Невозможно строить бизнес с людьми, которые не оправдали доверия. Если подводят специально, то это предательство. Но бывает, что человек просто не справился с задачей, потому что не понял, не смог. На отношения это не повлияет, но бизнеса с ним не получится. Мне самому можно доверять и в бизнесе, и в дружбе. Во-первых, я всегда стараюсь держать слово, а во-вторых, если мы договорились, то приложу все усилия, чтобы выполнить обязательства, даже в ущерб себе и своему времени. Бизнес – это моя жизнь. Тем более сейчас я единственный из акционеров, нахожусь в России и управляю компанией. За 22 года мы продали больше полумиллиона кухонь. Учитывая, что срок нашей гарантии 20 лет, я предполагаю, что 99% наших кухонь до сих пор служат людям. В среднем, если в семье 3 человека плюс гости, родственники и друзья, около 2 миллионов человек сегодня утром позавтракали и приготовили обед на кухнях Мария. А значит наш слоган «Когда кухня в радость» работает. Любой бизнес — это сначала мечта, а потом уже деньги.